Дашкова, как вихрь, пронеслась через столовую, бегла и изумленно посмотрев на спящую Шаргородскую и постучала в дверь кабинета. Херрайн, войдите. Княгиня вбежала в кабинет и застыла, как вкопанная. Что это? Как что, бог мой, мою свои маншеты и воротнички. Екатерина была в утреннем белом пикейном корнете, в кружевном простеньком чипце поверх русых невысоко убранных волос. Голубые, усмехавшиеся глаза смотрели приветливо и весело. Такое занятие, когда дорог каждый час, каждый миг. Так у меня заведено. Так, сударыня, извините, и делаю. Вот она, подите, собирается царствовать, а занята мытьем воротничков. Но для того, простите, есть другие руки. Те, -те, те пойте мне. С этой частью я люблю ведаться сама. Времени вот сколько у нас свободного, девать некуда. Кстати, вчера я дочитала церковные аналы Борониуса. Стихами перевела Оду Вольтера к вольности. А знаете ли, друг мой, его книгу «Мысли об управлении»? Нет? Ой, какая прелесть! Свобода заключается в том, чтобы подчиняться только законам. Вот ум, вот мысли и штиль. Да разве книгами теперь заниматься? Мы на Волкане, слышите ли, на пороховой бочке. Миг, и последует взрыв. Панин, мешок недешительный, только мямлит что-то. Этот мужик Гетман твердит хохладские поговорки. Моя хата с краю, да как там, э -э, скажи хоп, когда пересхочешь. А государь что-то узнал, намекает не на шутку, грозит. Простите, вы медлите, медлите. На глаза Дашковой навернулись слезы. Екатерина ласково взяла ее за руку и посадила рядом с собой. Слава Богу, ничего верного не знает. Вы отчасти правы. Муж действительно мог проведать немало промахов с нашей стороны. Сколько толков, пустых разговоров, Точно орден ждут за суету и болтовню. Вы ведь не дарите нас своими указаниями. Ах, сколько упущено! В декабре, в ту ночь, когда я вам открылась, я просила у вас наставлений, полномочий. Вы ответили, надо надеяться на провидение. Тоже скажу вам и теперь. Но ведь дело не ждет. Не о себе я говорю, а о вас. Да, милая... Незавидна, быть может, моя судьба. Я русская в душе. Искренне полюбила мою вторую родину. И что бы ни случилось, без борьбы не уступлю этой любви. Как царь Иван я не стану думать об убежище меж англичан. Останусь здесь. Но надо действовать, а не говорить. Иначе, клянусь, будет поздно. Действовать, но осторожно. И особенно от вас, мой друг, Я жду резонабельных мыслей и мер. Не понимаю. Не понимаете? Вот что, не сердитесь только, К добру ведь говорю. 15 записок С конными и пешими гонцами От кого я получила за эту неделю? И на всякую вашу цидульку Изволь отвечать. И я отвечала. Но это как, сударушка-голубушка, по-вашему, не суета? Нет, воли ваша, нет. Что хотите, не могу. Ваша нерешительность, ваш взгляд на дело сгубит всех нас. И прежде всего вас самих.